Вот лежим мы с вами на грунте, тихо, спокойно и, как говорится, над нами не каплет. Все понимаем, что к чему, и никаких особенных суффиксов не предвидится. А когда проводишь испытаний новой лодки, может случиться всякое. Позапрошлом году мы раз на такую глубину провалились, что удивительно, как этот корпус выдержал. Вот уж точно, посматривали на заклепки, не каплет ли над нами. И все вышло прямо сказать из-за пустяка. Вот я вам расскажу, вы, наверное, смеяться будете. А нам тогда не до смеха было. Техника, конечно, великая вещь. Но пока все приборы не проверишь, пока не убедишься в каждом, эта техника иной раз показывает такие свечки, что только руками разведешь. С чего, мол, такие чудеса и какие принимать меры. И сообразить все надо очень быстро. И очень важно, В каждом ненормальном явлении найти вызвавшую его причину. Иначе ни о каком накоплении опыта нечего и думать. Ну, а обстановка ну раз так и тянет тебя по ложному следу. Да если, не дай бог, рядом еще какой-нибудь догадчик окажется, тогда уж вовсе можно запутаться. А догадчики, знаете, очень большое влияние оказывают своим психическим воздействием. А оно, при всякой технической загадке, огромную роль играет. Вот у меня был случай, когда я поддался такому психическому воздействию и потерял здравый смысл. И хоть ничего особенного не произошло, но до сих пор краснею, как это я сразу не сообразил, в чем дело. Суффикс первый. Замыкание на корпус. Не помню, в 26-м, что ли, году пошел с нами на линкоре для ознакомления предзавкома Шевского завода, монтер по специальности. Ну, отманеврировали мы свое, легли курсом на лужскую губу. На мостике вахты осталось, а мы с командиром спустились поесть. Вдруг ни с того ни с сего колокола громкого боя. Все обед побросали, лупят полным ходом на свои боевые места. А звонки все гудят. Да как-то непонятно, не боевая, не водяная, не пожарная, а полная гибель по всем статьям, вплоть до газовой. Тут у меня под ложечкой засосало, «Где, думаю, мой предзавкома? Мы его в кормовой штурмовской рубке поселили, рядом с боевой». Кинулся я прямо туда, прибежал первым, и точно. Стоит он в кормовой боевой рубке, держит возле уха телефонную трубку прямой артиллерийской связи, давит кнопку колоколов громкого боя и еще сердится. «Алло, станция! Чего вы заснули? Безобразие, а еще военный корабль! Станция!» Ну, прекратил я это занятие, выговариваю ему, а он оправдывается. Решил мне по телефону позвонить. Скоро ли обед? Ну, а артиллерийский телефон, конечно, выключен, и сигнала не дает. Так он и дошел своим умом, что надо кнопку рядом подавить. Нашел и обрадовался. Дал я двой. Ну, а за обедом командир ему так строго говорит. «Вы, товарищ, на корабле, пожалуйста, ничего не трогайте». «Тут у нас такие кнопки есть, что, может, все пушки в раз стрелять начнут». «Понятно?» Ну, тот сконфужен ответил, что «понятно». А я перевел разговор на другую тему. Ну, все-таки гость. И замял этот вопрос. Пришли в губу, стали на якорь, команду до спуска флага на берег отпустили. А мы с ним сидим в каюте и о делах разговариваем. «У меня мечта была». Из него по Шевской линии духовой оркестр для линкора выжать. Начали торговаться. Ну, а тут смеркаться стало. Я и попроси его. Поверни, мол, выключатель, он рядом с вами на переборке. Он потянулся было, потом руку отдернул. Нет, говорит Василий Лукич, я командиру обещал ничего не трогать. Опять ни за что не возьмусь. Я ему объясняю, что командир, мол, пошутил, и что это просто обыкновенный выключатель. Он же должен понимать, раз сам монтёр. Он головой покачал, потянулся к выключателю, щелкнул И вдруг, как бахнет у нас над головой орудийный выстрел. Он даже побелел. Вот видите, говорит, я же знал, не дай бог, кого убил. Ну, я, конечно, засмеялся. Что вы, говорю, дорогой товарищ, как это можно из каюты артиллерийским огнем управлять? Правда, у нас техника, но ну, не до такой же степени, Щелкните еще разок и удостоверитесь, что это просто случайное совпадение. Какое уж там, говорит, совпадение? Я же монтер, и выключатель чувствую, как я ток включил, аккуратно там и бабахнуло. Очевидно, провод где-нибудь на короткую замкнулся. Это у вас непорядок? Ах, так думаю. Ты еще квалификацию показываешь, и на корабль тень наводишь. Ладно, я тебя накажу. Что ж, говорю, если вы так в своем выводе уверены... Давайте спорить. Я еще раз выключатель повернул. И если ничего не выстрелит, вы мне турецкий барабан и большую трубу к оркестру подкинете. Встал я с кресла, а он на меня смотрит, ну, прям с ужасом, что выйдет. А меня смех разбирает. Он ведь думает, до чего человека напугали. Простого выключателя боится. Ну, повернул я выключатель, свет и потух. Ну, и, конечно, больше никаких последствий не произошло. Вы, говорю, ставите в связь два совершенно различных явления. И эта дурная взаимосвязь приводит вас к ложному выводу. Выключатели у нас, как и всякие выключатели, зажигают только свет. Ну а что же насчет короткого замыкания? То на корабле такого безобразия никто не допустит. Будьте любезны, пишите в список барабан и трубу. Ну, раз дело дошло до лишнего барабана, он разгорячился. Смотрит свои подсчеты А в каюте, заметьте, опять сумрак, поскольку я свет погасил. Ну, в горячке потянулся к настольной лампе и повернул выключатель. И подумайте, как бахнет опять над головой, даже на столе зазвенело. А гость мой весь затрясся. Видите, говорит, опять та же история, Василий Лукич, вызовите ремонтную бригаду, у вас вся каюта на корпус включилась, смотрите, что происходит. Ну, я вижу. У него в психике складываются превратное мнение о военном корабле. Но объяснить ему такое повторное явление сам затрудняюсь. Конечно, какое-то дурацкое совпадение. Но почему бы пушки стрелять? Время к вечеру, учений никаких нет. Ну и чтобы не запутаться в объяснениях, решил узнать, в чем дело. Сейчас, говорю, выясним. Позвоню на вахту и спрошу, почему стреляют. Потянулся к звонку, а он меня за руку хватил, И в глазах прям мольба. «Василий Лукич, ну его к святым этот звонок. Давайте лучше сами выйдем и разузнаем, куда стреляли. Может, в соседний корабль попали?» Ну, тут я уж прямо рассердился. Окинул его руку и нажал звонок. «И что бы вы думали? Только я кнопки коснулся, как бахнет пушка в третий раз. Тогда уж я сам торопел. В чем, думаю, дело?» Может, и в самом деле вся каюта на корпус включилась. Но почему же именно на действует? Да на корабле вообще одна пушка постоянно заряжена для сигнала «человек за бортом». Так и та на носовой башне, остреляет из моей каюты кормовая зенитка. И знаете, такое на меня психическое воздействие этот монтер оказал своей ложной взаимосвязью явлений, что я всякое здравое рассуждение потерял. И одно у меня в голове гвоздит, Каким же это проводам моя каюта переключилась, что прямо в замок орудие угадала? Тут явился на звонок рассыльный с вахты. И представьте, взглянул я на него, и точно на с меня какое-то сняло. Что же, думаю, я путаюсь? Ведь команда-то у нас на берегу, а время к спуску флага, вот и дают три отвальные пушки к шлюпкам идти. Всегда мы в губе это делаем. Но поскольку Рассыльный дожидается и сказать ему что-то надо, я и говорю, «Передайте на вахту, что так не сигнальные пушки дают, а по уткам стреляют. Что это за нерегулярные интервалы между выстрелами?» Вот ведь для чего мне это психическое воздействие голову затуркало. При всякой такой игре природы и техники очень вредно поддаваться чужому авторитету. А надо обязательно своей головой думать. Ну, этот предзавкома, конечно, не авторитет. Тут просто получилось наслоение недоразумений. А вот когда столкнешься с верой в чью-то непогрешимую репутацию, тогда можно тысячи догадок перебрать, а настоящей причины петрушки так и не сыщешь. Суффикс второй. Балтазаровой нули. Вот вышли мы в 22 году из Петрограда на эсминцы на пробу машин после зимнего ремонта, и в Кронштадте застряли. Надо было девиацию компасов уничтожить, то есть особыми магнитами компенсировать влияние судового железа на компас, уводящий его от меридиана. А в те времена судовым штурманам этой несложной операции не доверяли.